Глава сороковая. Синьорина разыскивает своего друга. Солнечный луч приятно согревал щеку. Дайнык открыла глаза и вспомнила, что нужно ехать к Пантедейру. Лежа в постели прикидывала, сколько времени займет дорога. Выходило, что не больше получаса. Она еще не придумала, как искать дом Бергстима. Приеду, разберусь. Ожидая увидеть маленький городок, Дайныка была удивлена, когда свернув после указателя, Пантедейра въехала в довольно большой город. Растерявшись сначала, быстро успокоилась. Сообразила, что статус семьи Биркстин предполагает широкую известность. Самым простым решением было навести справку в ближайшем кафе. Так она и сделала. За стойкой стоял пожилой мужчина и полотенцем натирал до блеска частый бокал. Он поднял глаза и кивнул, приветливо поздоровался. Доброе утро, синьорина. Доброе утро. Дайнек села за столик поближе к стойке. Воздух был пропитан омопомрачительным запахом кофе. и ванильной выпечки. Немедленно оставив свой бокал, мужчина уже стоял рядом с ней. Слегка склонившись, ожидал, пока гость сделает заказ. Кофе эспрессо и пирожное с фруктами, пожалуйста. Удаив тёпло на кивнув, он удалился за свою стойку. Через минуту там уже что-то шипело и готовилось. Ещё через 3 минут пирожное, обёрнутое в кружевную салфетку, лежало на блюдчике в той точке. А кофе дымился по маленькой толстостенной чашке. Дайник поблагодарила мужчину. взяла пирожное и надкусила. Удивительное дело. Сколько бы ни приходилось ей здесь, в Италии, пробовать что-то новенькое, она ни разу не испытала чувства разочарования. Так и в этот раз. Синьорина, ещё что-то хотите? Спасибо, только спроси. Конечно. Всё, что пожелаете. Мужчина был исключительно любезен. Мне необходимо найти своего друга. Я живу в Понтадеде, всю жизнь. Думаю, что смогу вам помочь. Он внимательно смотрел на Дейне. Ожидая, когда она скажет, кого именно ищет. Его имя Стивен Бирксен. Он живёт в очень большом доме. Я знаю все большие дома вокруг, но что-то не могу припомнить эту фамилию. Вы уверены, что это в Пандедере? Да, он здесь живёт. Дайнык начала тревожиться. Мария, Мария, прокричав, открыла дверь. Мужчина обернулся и пояснил: "Может быть, знает моя жена?" Вошла пожилая женщина, поздоровалась с Дайныкой и попросила: "Извините, взгляну он на мужа. Синерина разыскивает своего друга. Его имя Стивен Бирксен. Он увидел здесь в очень большом доме. Женщина задумчиво потупилась и пожала плечами. Я не знаю такого. Дайнек ничего не понимала. Она старательно припоминала, что ещё Стивен рассказывал о себе. Потом вспомнила о том, что ей сообщил командир Монтаньи, и быстро заговорила. Его мы хозяйка большого предприятия, которое выпускает скутеры, Бергстин. Дайнек снова повторила фамилию и с надеждой посмотрела на женщину. София Береньёль. Мы хотели сказать Береньёли. Это очень богатая семья, проговорила женщина, и, улыбнувшись, посмотрела на Дайнеку. Бергстин. Безнадёжно отозвалась та. Я вспомню. Ваш ихму мужчина. Бергстин. Фамилия её мужа. Он свет. Дайнек радостно закивала. Да, точно. У них ещё есть младший сын, начала женщина. Но осеклась, наткнувшись на сидит их взгляд мужа. Вам нужно ехать на юг, в сторону Пансако. Их дом находится между Пансако и копанул. Прямо у реки. Его очень хорошо видно с той руки. Старый большой каменный дом, в три этажа. Вы его сразу найдёте, вот там, как минуете пансаком. Мужчина торопился и заискивал. Казалось, он пытался исправить оплошность, которую допустила его жена. Дайнека поняла. Речь идёт о чём-то деликатном. Несмотря на это, она не стала гадать, о чём именно. Врождённый такт и хорошее воспитание подсказали. Праздные домыслы и ничем не обоснованные догадки занятие глупое. и бесперспективные. Поблагодарив супрук, Дайнека направилась в сторону Пансака. Уже через 10 минут мимо неё промелькнула табличка с этим названием. И наконец, она увидела огромный серый дом, похожий на загородный дворец. Широкой лестницей террасами спускалась к реке. А парк вокруг дома был отгорожен солидным чугунным изгороди.